Территория Ордена. База. Латинская Америка. Понедельник, 17.03.21. 10.20. Чейс Боллинг, служащий отделом материально-технического обеспечения, как на базе именуют сисадминское хозяйство во всех его двунадесяти ипостасях, не очень привык к вызовам на высокий уровень директората, из-за чего слишком скован и явно боится ляпнуть что-нибудь не то. Однако через несколько минут, узрев во мне родственную профессиональную душу, оттаивает и третий лишний, в беседе становится уже дона Кризи, которая, быстро заметив это, изрекает в пространство «ну, дальше вы уже сами» и покидает конференц-зал. Структуру локальной сети и организацию банков данных я выясняю за 15 минут. Чуть больше занимают вопросы на тему «кто что может и не может», «где как что фиксируется», ну и прочая необходимая внутренняя кухня. Вскоре становится ясно, что ответ на задачу Фрау Шермер я могу дать не шаря по базам логистики самолично. Нет, для очистки совести гляну, однако суть вопроса вырисовывается уже из грантов доступа к этим базам. систему проектировал грамотный человек и по грамотному ТЗ, А такое, учитывая отсутствие внешнего доступа в виду отсутствия в новой земле интернета, незаметно не взломаешь. Вывод. Доступ мне прежде всего нужен в раздел активности пользователей. Если там соответствующих следов нет, то мой клиент админ, аккуратно затёрший такие следы. Понимает из беседы Чейз суть происходящего? Наверняка. Но понимает также и то, что подозревать в чём-то противозаконном не его лично. А вот кого именно, собственно, выяснить и предстоит. И поскольку админ не чувствует за собой особой вины, помогает. Ну, по крайней мере, делает, что просят, а это и требуется. «Давай так», — предлагает он. «Сейчас все службы базы работают в полную силу, и сеть загружена. Она тут у нас вообще не фонтан. А вот после пяти, когда у многих заканчивается смена, я сделаю тебе свободную консоль и сам посмотришь». «Договорились, куда подойти?» «Да к директорату и подходи. Наш мотехотдел в том же здании в заднем крыле. Мобилка есть?» «Диктую номер. Чейз вбивает цифры в память Ноки». Вот как я тебя наберу, так и подходи, лады. Запросто. Ну что, до пяти времени уйма. Можно перекусить у Диметриоса и глянуть на банки данных. Вряд ли сами по себе они скажут мне больше. Но раз инфа есть, ее стоит хотя бы просмотреть. У Диметриоса, как всегда, в предполуденные часы народу еще немного. И выдав мне плошку со сметаной и тарелку энчелат, бобы, мясо, рис, картошка и что-то еще. Вкус местами странный, однако вполне, вполне. Хозяин настраивается на поболтать. Почему сметана? Потому как если из латиноамериканской кухни убрать процентов эдак 90 перца, горчицы и прочих острых пряностей, вкус, как по мне, лишь выигрывает. Мнение мое, то бишь единственно верное. А другие пусть питаются как им удобнее. Не навязываю. Какими ветрами снова к нам? Интересуется Димитриоз. Работаю одну халтурку для патрульной службы. подробности не будет, даже если спросит. «А врать не хочу. Один или с напарником?» «Один. Напарник в Порто-Франко, и, похоже, скоро наши дороги разойдутся». «Не поделили, что?» «Нет, просто профиль у нас с Руисом разный. Поболтать о том о сём запросто, а вместе работать просто негде. Таких контор, как наша прошлое за ленточкой, в новой земле не водится». «А, это не самое страшное. Дружить можно и так». «Это точно. А те двое, у которых машина точно как у вас оказалась, с ними как?» Да примерно так же, пожимая плечами. По дороге они нам помогли, мы им. В целом нормальные парни, но дальше у них свои дела, которые ни ко мне, ни к руису, касательства не имеют никаким боком. Тоже неплохо, кивает Димитриоз. Ну а с Сарой вы как? Еще встречались? Это ты любопытствуешь? Или иной интерес есть? Любопытство, а что? Тогда у нее и полюбопытствуй. Мне-то ладно, а ей тут жить. Пусть сама и объясняет. Если ты ее чем-то расстроил, я на тебя обижусь, так и знай. Хорошая девушка. А кто ж спорит, но это уже наша личная жизнь. Не люблю в нее посвящать кого попало.